Глава 9. Несмотря на то, что первый утренний рейс, прибывший из нынешней бразильской столицы в столицу бывшую, привез с собой около полутора сотен пассажиров, все они как-то очень быстро куда-то рассосались из здания аэропорта сантус думонт еще, похоже, не до конца проснувшегося и вошедшего в привычный ритм обычного для него рабочего дня с нерабочим названием «Суббота». Держащийся вместе мужчина, лет шестидесяти с небольшим, отличающийся весьма хорошо для его возраста, сложенный, удивительно пропорциональной фигурой и привлекательным лицом, украшенным аккуратными щегольскими усиками, его молодой, немного худощавый спутник, не менее приятной наружности, С вежливым достоинством, постояв чуть в сторонке и дав возможность основной массе своих бывших попутчиков побыстрее разобрать доставленную клажу, одними из последних сняли свои чемоданы с уже остановившейся ленто-транспортера и, не выказывая какой-то особой спешки, покинули зал выдачи багажа мимо стоящего на дверях полусонного шоколадного дежурного очень удачно оттеняющей цвет его кожи, светло-серой униформе. Выйдя в общий зал прилета, они, мгновенно соориентировавшись в его не очень обширном пространстве, сразу же направились к расположившейся недалеко от автоматически раздвигающихся дверей паре мужчин, которые, не переставая внимательно рассматривать всех выныривающих из режимной зоны вновь прибывших пассажиров, одновременно вели между собой какую-то весьма оживленную беседу. Олег сразу же узнал в одном из них Андрея Максимовича Куваева, здешнего резидента СВР, работающего под прикрытием советника российского посольства, с которым уже имел возможность некоторое время пообщаться во время своего недолгого пребывания в бразильской столице, и который по всем признакам был осведомлен о миссии прибывшего из Франции молодого коллеги, пожалуй, даже больше, чем сам этот коллега. Впрочем, не узнать его было бы делом довольно затруднительным. Куваев отличался высокой фигурой и при этом весьма грузной телесной конституцией, которая, как могло показаться, со стороны была абсолютно не предназначена для проживания в этом жарком и влажном тропическом климате, заставляя своего обладателя в местах, лишенных спасительного воздействия кондиционера, постоянно тяжело отдуваться и периодически отирать солба и шеи струящиеся струйки пота. Может быть, именно поэтому лицо Андрея Максимовича имело всегда какое-то кисловато недовольное выражение, что в общем, как уже имел возможность заметить Олег, далеко не всегда отражало его истинное внутреннее состояние духа и настроения, но постоянно вводило в залуждение впервые встречающихся с ним людей. Одет был бразильский резидент, несмотря на жару, в хоть и легкий, но все же костюм светло-серого цвета, что сразу подчеркивало некий официальный статус, представляемый им персоны. «Ну, с приездом, дорогие гости!» С улыбающейся, но при этом абсолютно безрадостной миной громко поприветствовал подошедших к нему приезжих Андрей Максимович, разведя при этом в стороны, хотя и довольно сдержанно свои крепкие, немного пухловатые руки. «Давненько не виделись! Давненько, давненько!» не помнящий с легкой улыбкой, бережно пожал его предплечье, имитируя сдержанное мужское объятие. Еще и соток не прошло, а, кажется, целая вечность. Луговой Валерий, в свою очередь, протянул руку Иванову, стоящий рядом с куваемым мужчина, лет тридцати двух, невысокого роста, но с широкими плечами и крупной, низкопосаженной головой. В отличие от своего спутника, он был одет проще и демократичней в обычные джинсы и белую рубашку с коротким рукавом и расстегнутым, правда, довольно сдержанно только, на одну верхнюю пуговицу, воротом. Осуществив захват кисти своего визави, мужчина продолжил представление собственной персоны. Здешний, некоторым образом, консул, и, тут же понизив голос, уточнил по совместительству. Иванов Олег вполне адекватно ответил на энергичное и крепкое пожатие визави, сочтя при этом необходимым, Также с своей стороны сделал соответствующий комментарий. Здешний, некоторым образом, турист, тоже по совместительству. — Ну, здоров, земляк! — с еще более откровенной улыбкой обратился уже к луговому непомнящий. — Вот с тобой-то уж действительно! Сколько лет, сколько зим! Здоровенький был Изот Алексеевич. Тоже мне нашел земляка. Тут же вмешался в едва начавшийся диалог бразильский резидент, пожимая, в свою очередь, руку Иванова. — Из Омска родом! Из Томска вежливо поправил своего, как можно было понять, непосредственного начальника луговой. — Тацаны важны его! — небрежно махнул рукой Зод Алексеевич. — Хохал он и в Сибири хохал, уж в Бразилии тем паче. — Опасные заявления, — покачал головой Куваев в наше смутное время. — Вы теперь, шановные землячки, с полным основанием можете рассматриваться как представители иноземной державы, Некоторым образом пятая колонна-с. — Пятая колонна! — ворчливо передразнил его непомнящий. — Плохо историю знаем, ваше благородие. Кто всегда был главным костяком? — И армии российской, и государственности. — Как в Америке ирландцы. — А, правильно, малоросы. А коцапы тогда как костяком не были? — А коцапы у них преимущественно в подчинении ходили начиная с нижних чинов и до высшего командного состава. Вспомни великую отечественную ее полководцев Тимошенко, Лелешенко, Штаменко, Рыбалка, Еременко, — быстро подсказал Иванов, почувствовав, что перечисление немного затормозилось, — Рыбалка, Еременко. Тивком одобрил подсказки Зат Алексеевич и, получив дополнительный импульс со стороны, бодро продолжил перечисление Черняховский, рокосовский ну друг мой ситный перебил вакулайф ты поляк, в хохлы только не записывай да что хохол что лях один перец ишь молодец я смотрю ты сейчас таким макаром еще и василевского с малиновским вспомнишь и вспомню если хорошо в родословный покопаться тоже как что наши люди да михалыч Непомнящий подмигнул улыбающемуся Луговому. Естественно, тут же подтвердил Луговой. — Ну да, — решительно покачал головой бразильский резидент. — Вам только дай волю покопаться. И сразу вдруг выяснится, от кого вообще человек произошел. От какой такой обезьяны в шароварах и с макушки? Он, пока его собеседники отдавались сдержанным смехом Дани его последней шутки, быстро и внешне практически незаметно окинул взглядом полупустой зал, чуть дольше сдержав его настоящих к ним спиной двух крепких молодцов местного разлива, старательно изучающих табло с расписанием пребывающих рейсов, и вопросительно посмотрел на своего подчиненного. — Ну что, Валерий Михайлович, вроде мы здесь вполне достаточно времени дали для нашей фиксации, нет? — Вполне, — подтверждающий кивнул Валерий Михайлович, даже для самых нерасторопных. — Ну что ж, тогда в путь. Куваев посмотрел уже на прибывших гостей. — Кабриолет ждет. — В путь, — коротко ответил за двоих самый старший из прибывших. Через пару минут кабриолет, на поверку оказавшийся не самой первые свежести белым седаном марки «Форд Скорпио» с дипломатическими номерами, Выскочил с территории аэропорта и, где-то буквально уже через пару сотен метров, уйдя направо на мощной четырехлепестковой развязке, спустился по в петлеобразной эстакаде на довольно широкую автостраду, уходящую на юг параллельно береговой линии, и помчался по ней сквозь территории какого-то достаточно протяженного и обширного парка. Мелковатый какой-то аэропорт. — подал с заднего сидения голос Иванов, не обращаясь к никому конкретно. — Для такого-то большого города. Он же только внутренние линии обслуживает. После некоторой паузы, как бы нехотя, ответил сидящий на водительском месте консул, внимательно следя за дорогой, но при этом периодически бросая быстрые цепкие взгляды в зеркала заднего вида. А есть еще и международный, Он туда, подальше, на север. На острове, между прочим, расположен губернатор называется. Домой уж оттуда полетите. — Понятно. — лаконично отозвался Иванов и посмотрел на немного вальяжно развалившегося рядом с ним Непомнящего. — А билет в Тунас так до сих пор еще и нет. Или есть? на наморщив нос, лениво покачал головой. — И не будет потом напряженки. Сколько суда на карнавал народ-то и все валом назад повалит. Из деброни возьмем. Олег перевел взгляд в окно. И даты и вылет еще тоже так не определились. — А вы что, Олег Вадимович, назад торопитесь? Небрежно бросил справа переднего места бразильский резидент. — Да, в общем-то, нет, не тороплюсь. Достаточно вежливо, но сухо ответил за его спиной молодой оперработник, которого, если признаться честно... Уже начинало немного заводить то обстоятельство, что с ним, здесь, по его ощущению, все это время словно играли в какие-то кошки-мышки. Ну и правильно, словно не заметив этой сухости тоном, одобрительно кивнул резидент. — Тише едешь, как говорится. И словно за подтверждением своих слов он в полобрата обернулся назад. — Да, Заттликсич? — Точно. — Больше командировочных, — уверенно подтвердил Зад Алексеевич, назидательно подняв вверх указательный палец и ободряюще подмигнув своему ближайшему соседу, который в ответ только кисловато усмехнулся. — Так, господа командированные, внимание, налево! — подал звучную команду водитель, коротко кивнув в сторону своего бокового стекла. — Одна из местных достопримечательностей — Музео де Арте Модерна. Перевод, думаю, не нужен. Иванов чуть пригнувшись и подавшись вперед, проводил взглядом уже исчезающие позади, за зеленью пальмовой аллеи контуры, вытянутого в длину асимметричного здания, покоящегося на похожих на свай бетонных ногах опорах. А кто архитектор? Не Немейер? Хотя вопрос прозвучал достаточно безадресно, ответил на него снова водитель. Немейр. Ну, наверное, а кто еще? Здесь все самое интересное, похоже, он один только и строил. Между прочим, лауреат Ленинской премии мира. В полоборота повернув назад голову, бросил сидящий рядом с ним Куваев. Он же коммунистом был, причем таким идейным. Ну, чего ж тут удивляться? прокомментировал от сообщения непомнящий. Это ж не то, что у нас в Союзе, особенно в последнее время. Здесь что раньше, что сейчас. Коль человек коммунист, то практически наверняка идейный. И какое это нам подспорье было? — Это верно. Вздохнув с ностальгическими интонациями, подтвердил бразильский резидент. — немеер кстати, французской компартии здания, чтоб квартиру тоже спроектировал. В Париже сейчас стоит. Поделился и своими знаниями молодой парижский гость, после чего снова посмотрел на сидящего на водительском месте крепыша в белой рубашке. — А как вообще этот парк называется? То, что мы проехали, где музей? — Фламенгу, — снова уловил посланный ему импульс, — ответил Крепыш. — Знакомое название. Тут еще и район один так называется. Как раз вот сейчас в него и въезжаем. И клуб футбольный такой, по-моему, есть, нет? Есть. Его база, к слову сказать, одна из самых лучших в Бразилии, совсем недалеко от нашего консульства находится. Частенько футболистов можно встретить. — Вечерком тренировок. Здорово. — Кстати, следующий за этим район тоже футбольный именосит. Клуб такой есть тоже. Не Ботафога? — Ботафогу. У на конце. Точно. Э, Молодец. — Да, Андрей Максимович... — водитель повернул голову направо. — Каков турист? Все знает и про архитекторов, и про футбол. — Молодец, молодец. Немного рассеянно пробормотал Андрей Максимович, внимательно смотря вперед по ходу движения к Скорпиону. Они сейчас уже двигались по густонаселенным городским кварталам, расположенным вблизи береговой линии, и застроенным по правую сторону дороги высотными жилыми домами и гостиницами. Жизнь здесь, несмотря на этот довольно ранний утренний час, кипела уж достаточно оживленно. По тротуарам, особенно по левой, подходящей к протяженному пляжу в стороне, То тут, то там фланировали то парами, то в одиночку молодые не очень особи мужского и женского пола с необремененными заботой лицами и одетые в основном в шорты, купальные трусы и бикини. На мостовой же, только впереди, можно было насчитать около десятка автомобилей, и столько же есть, не больше велосипедов. — Это в такую-то рань здесь же столько машин! — снова подолголос Куваев. — Что ж дальше-то будет? — Дальше будет полный абзац, уже начиная с полудня, — утешила Луговой. — И что, везде так? — Почти. В центре особенно напряженно. — А что тут удивляться. Эш Рио, а не ваш город будущего. Тем более сейчас в карнавал. — Да, — выразительно протянул бразильский резидент и, оглянувшись назад, смерил парижского гостя не менее выразительным взглядом. Эту мизансцену тут же разрушил водитель. «О, глядите, глядите, какая побежала!» Внезапно выдохнул он и, кивнув налево, заметно сбавил скорость. Взоры всех остальных седоков тут же прильнули к окнам, выходящим на указанную сторону. Там сейчас по направлению к пляжу, то ли пританцовывая, то ли просто зачем-то подпрыгивая вверх, в окружении стайки кавалеров уносила статная юная мулатка с весьма условным пляжным бюзгальтером Ище были условными трусиками, состоящими из миниатюрного треугольничка материи, еле-еле виднеющегося спереди, и двух шнурков, один из которых обвивал ее крутые бедра, а другой, спускаясь сверху, тоже исчезал между крепких округлых ягодиц. — Вот такие трусики здесь называют зубная нитка, то есть нитка для чистки зубов, — прокомментировал увиденный так, что Зрелище, господин российский консул, плавно разгоняя машину до прежней скорости. Ну, как впечатление? Основной пафос его вопроса был направлен в сторону заднего сидения. Инициативу ответа взял на себя, как полагается, более старший товарищ. — Ну, кругозор вполне на уровне, а вот и интеллект на мой вкус низковат. — Ну... Зод Алексеич, не вам объяснять, что интеллект в здешних краях в особой части никогда и не был, в отличие от кругозора. — Консул впервые за все время их движения бросил взгляд в зеркало заднего вида, на сидящего рядом со старшим товарищем его молодого соседа. — Поясняю для вновь прибывших. — Для кариоков первые наивысшие достоинства в женской фигуре. Что? — Правильно. Филейная часть — и достоинство, и главный предмет для обсуждения. При этом существуют три основных критерия оценки — покатость, форм, упругость и подвижность. Все же прочие, в том числе и грудь, это уж гораздо менее существенные детали. — Азиаты, никакого понятия! — критично покачал головой непомнящий. — Ну, что поделаешь? — луговой снова стрельнул глазами в сторону Иванова. И данную особенность рекомендуется очень четко иметь в виду, строя беседу с любым представителем местного морского пола, независимо от его образования, социального положения и цвета кожи. — Понятно, будем восторгаться задницами, — кивнул Иванов и тут же озвучил новый вопрос. — А кариоки — это так только жители Рио называют или? — Исключить на Рио, — последовал немедленный ответ с водительского места. — И никого иного. «А что это вообще означает, кариоки?» «Исходное слово не «кариоки», а «кариока». Степенно приступил к разъяснению логовой. И оно не португальское, а индейское. Вернее, это не одно а целых два слова кари и Ока, И означает они дословно «белый дом». Так местные индейцы называли жилище первых белых поселенцев, которых они принимали за богов, их которым по сей причине считали своим долгом, приводить собственных жен и дочерей, отчего впоследствии произошли первые в здешних краях мулаты. — Мулаты? — Пардон, метисы, — поправился консул. — Так, Валерий Михайлович, все, закругляйся, хватит уж своими байками. Недовольным тоном бросил сосед справа. — И на задницу заглядываться тоже хватит, с другими вещами смотреть надо. — А я что, не смотрю, что ли? Слегка возмутился адресат высказанной претензии. — Задница — это шток-предлог, чтобы нас сбросить скоростью и проверить навшивость кое-кого сзади. — Проверили? — Проверил. — Что, по-прежнему тянутся? — Тянутся. Тот же посад бежевый, что? В аэропорт за нами шел. Куваев, подавшись чуть вперед и наклонив голову, заглянул в настроенные на водителя правое боковое зеркальце заднего вида. — Так. Ну что ж, хорошо остается столько выяснить, ради кого персональный этот эскорт. Выясним. Небрежно бросил водитель и вскоре добавил голосом, в котором уж явно слышался некий, по всей видимости, весьма хорошо понятный его собеседник под текст. — Ну, так что, куда тогда, знать сейчас направо? — Направо. После секундного раздумья утвердительно кивнул собеседник. Проехав еще вперед... Где-то полквартала, белый форт Скорпио, почти сразу же за наземной станции метро с надписью Ботафого, уверенно свернул направо, на плавно отходящую от убегающего дальше на юг проспекта, уже не такую широкую и немного менее оживленную улицу. Э, э, -э сеньоры! встрепенулся вдруг непомнящий, а вы отчет, не в гостиницу нас сразу везете. Да в контору сначала заскочим. Не оборачиваясь, невозмутимо проронил Куваев крюк небольшой, кофейку попьем с дороги, пару вопросиков обсудим, чтоб потом уж лишний раз не собираться, время не трать. И Валерий Михайлович вас вот потом быстренько развезет, и, дорогие гости, вы на весь оставшийся день полностью свободны до вечера. А вечером у нас что, культурное мероприятие? Как положено. А что, есть возражения? И, боже мой, никаких возражений». Развел руками Зот Алексеевич и снова откинулся назад на спинку сиденья. — Ну, вот и ладно, — с удовлетворением констатировал бразильский резидент. Вскоре они снова выскочили на какой-то широкий проспект, с левой стороны широкой дугой огибающей почти вплотную подступающие к нему просторное и кажущиеся абсолютно неподвижным голубое блюдце. — А это что, какая-то бухта? — не оставил его без внимания Иванов. Озеро Родригу де Фрейтас, — по заведенной традиции ответил на этот вопрос человек, сидящий за рулем, и добавил, — в этом месте все обычно больше направо смотрят. Олег тут же повернул голову в указанном направлении, и действительно, с правой стороны зрелище было не менее живописным. Чуть поодаль, сзади на городские кварталы, словно наползал уступчатый горный кряж покрытый волнистым покрывалом изумрудных тропических зарослей и увенчанный сверху уже виденный сегодня молодым оперработником, правда, с высоты птичьего полета, раскинувшей руки статуи Христа, который сейчас уже, наоборот, казалось, парила высоко-высоко в безоблачном небе, охраняя лежащий под ней внизу и доверенно ей на вечное попечение город. Вот эти джунгли, что на склоне! Местный ботанический сад, не отрывая глаз от дороги, пояснил Луговой. Здесь тоже можно будет прошвырнуться, если время будет побродить меж папоротников и бамбуков, лилии амазонские посмотреть, за бабочками понаблюдать и прочей двуногой живностью. Понятно, не отрывая глаз от своего окна, выразительно проронил Олег, дав понять тоном своего голоса, что услышанным так что подсказка полностью принята к сведению.